И нахмурившись, стала читать. Философия хвостизма, процветавшая 3 года тому назад в вопросах тактики, воскресает теперь в применении к вопросам организации. Да, это очень важно сейчас, коль скоро бывшие хвостисты собираются поднять голову, удовлетворённо подумала Ксения Карловна и взялась было за перо. Из ванной запахло капустой. Ксения Карловна забыла о супе. Она вскочила, пробежала в ванную и погасила спиртовку. Суп, шипя, переливался через край кастрюли. Ксения Карловна, морщась от боли, взялась за горячую ручку, быстро перелила суп в глубокую тарелку, захватила с собой соль, хлеб и перенесла всё на стол. Да, злой буржуа, вообразивший себя сверхчеловеком, опять вспомнила она о Брауне. насмеивает всё живое и борющееся. Ну и вычеркнуть его раз навсегда из памяти. Но Браун из памяти у неё не выходил. Ксения Карловна познакомилась с ним давно, вскоре после разрыва с отцом. Она тогда подумывала и о науке. К Брауну у неё было рекомендательное письмо. Ксения Карловна бывала на и на его лекциях, и в лаборатории. Наука и он не советовал ей заниматься, но был с ней очень внимателен и любезен. Зашёл с визитом, пригласил её на обед в ресторан. Ксения Карловна охотно приняла приглашение. Она и партийным друзьям говорила, что любит минутные вылазки в старый мир. Ей особенно в ту пору нравились хорошо одетые, хорошо воспитанные, хорошо говорящие по-французски мужчины. Обед, впрочем, сошёл неудачно. В ресторане, выпив шампанского, Ксения Карловна рассказала Брауну всю свою жизнь. Он был однако в дурном настроении, слушал её мрачно и не очень внимательно, а когда она кончила, сказал: "Это Шекспир с примесью Вербицкой. Что если в дальнейшем Шекспира не хватит? Тогда вся ваша жизнь пройдёт по Вербицкой, а? Право не стоит, Ксения Карловна". Я вам говорю чистую правду, сказала, вспыхнув ксене Карловна. Вместо чистую у неё вышло чистую. В минуты волнения она немного запилявила. Это воспоминание потом очень её мучило. В этом я нисколько не сомневаюсь, поспешно ответил Браун. Мнение Ксении Карловны об его любезности и хорошем воспитании поколебалось. Однако добрые отношения остались, тем более что Браун, видимо, старался загладить свою резкость. Она часто о нём думала, стыдилась этого и вместе этому радовалась. Знаете ли вы, читатель, что такое Воронежский комитет Российской социал-демократической рабочей партии? Если вы не знаете этого, то почитайте протоколы партийного съезда. Отель Гелиополис, самый роскошный в мире, 800 номеров с ванными. Паки и паки, мы должны с сожалением констатировать, что бундовцы совершенно не сводят концы с концами. контора Кука и сыновья, Великобритания, Ирландия, Европа, Африка, Восток. И есть и читать, скосив глаза, было неудобно. Глупые объявления под стеклом развлекали Ксению Карловну. Она поужинала, унесла тарелку в ванную, вернулась и быстро набросала тезисы доклада. Это её оживило. Для заключительной части, где говорилось о приходе партии к власти, надо было заглянуть в прошлогодние статьи Ленина. Ксения Карловна внимательно прочла ряд вырезок и кое-что выписала. Когда-то Герцен сказал, быстро крупным и чётким почерком выписывала она, что когда посмотришь на художество господствующих классов России, то становится стыдно сознавать себя русским. Это говорилось тогда, когда Россия стонала под игом крепостничества, когда кнут и палка властвовали над нашей страной. Теперь Россия свергла царя. Теперь от имени России говорят Керенские и Льовы. Россия Керенских и Льовых обращается с подчинёнными национальностями так, что и теперь напрашиваются на язык Горькие слова Герцена. В 11 часов Ксения Карловна кончила конспекты доклада, который несомненно должен был вызвать много споров и шума в городском комитете.